Алексей Визовский, Сергей Линник, столичный доктор. Пульс эпохи. Глава 1. Рига. Ренгартен, совершающий пешком путешествие вокруг света, прислал в Риг так следующую телеграмму из Иркутска. Завтра истекает второй год моего не вокруг света. До сих пор я прошел 10 802 версты. Я здоров и отправляюсь в Пекин. Париж. Неслыханный силы ураган прошел над центральной частью Парижа. Убытки громадны. Деревья вырывались с корнями, много раненых. Имя, отчество. Евгений Александрович Баталов. Рыбьи глаза жандарма Гусева равнодушно смотрели сквозь меня. Складывалось впечатление, что подобных допросов у него было несколько тысяч. Такой вот бесконечный, бесчеловечный конвейер. Перед тем, как прозвучат следующие анкетные вопросы, я решил, что во времена душителей свободы могу и сам интересоваться, в чем дело. Та сторона стала монополия на это еще не получила. Можно вопрос? Задавайте. Гусев разложил письменный прибор на столе, достал из портфеля несколько листков бумаги, подвинул ко мне пепельницу. Курите? Нет, не курю. Почему мной занимается целый штаб офицер жандармов? Почему не полицейский дознаватель? Отвечаю! Гусев достал пачку папирос, спички, закурил. Потому что на месте преступления найдена литература террористического толка. Некоторые книги. С дарственными надписями лиц, находящихся в розыске. Особо опасные преступники. Я потер глаза, произнес свое заветное слово. Чок. Время замедлилось, стало тягучим. Прямо сейчас я мог ударить Гусеву в точку по духам, и он бы отключился. Даже не увидел бы мой удар. Потом бы я спокойно прошествовал отсюда, положил бы охрану на выходе. И вперед в пампасы. Сначала в Европу, потом и вовсе куда-нибудь в Австралию. Ни тебе мировых войн, ни испанки с Тифом. Про революции с коллективизациями, репрессиями, расстрелами и вовсе можно забыть. Два быстрых вдоха и выдоха я опять произношу чок. Время снова входит в свой обычный ритм. Гусев даже не успел закончить первую затяжку. Итак, господин Баталов, потрудитесь объяснить следствию, где вы были вчера в период с десяти вечера до часа ночи. И в чем причина вашего вчерашнего конфликта с доктором Винокуровым, когда вы изволили кричать на своего подчиненного и даже устроили с ним драку? Я с ним устроил. Нужно взять паузу и все обдумать. Тут очень-очень тонкий лед, легко провалиться. Побег не выход, Лиза с ребенком, русский медик, скорые по всей стране. Нет, я теперь за все это отвечаю значит, нужно решать проблему административными методами. Увы, никого из моих покровителей, ни Сергея Александровича, ни Зубатовой из -за охранки в Москве уже нет. Уехали на повышение в Питер. Прикрыть некому, доказывать этим гусем, что-либо бессмысленно, только прицепться к чему-нибудь и начнут крутить, вертеть. Палочную систему не в 20 веке придумали. Потрудитесь обращаться ко мне в ваше сиятельство. Гусев с табачным дымом, закашлялся. «Вы что же, князь?» «Да, князь. Восстановлен в княжеском достоинстве именным указом от 7 августа сего года». Жандарм побледнел, начал быстро сворачиваться. Убрал папиросы в карман, разорвал протокол, смел обрывки в корзину. «Мне нужно навести справки. Вас проводят». Я заулыбался. В какой то век оказался, кстати, мой княжеский статус. «Ни тебе имений, ни денег с бриллиантовыми табакерками, а пригодилось все же». «Допрашивать, и тем более судить такого, — это не баран чихнул. Вон, князь Феликс Юсупов целого царского фаворита распутину кокошил в составе группы лиц по предварительному сговору. И что же, судили его? Посадили в тюрьму или, может быть, отправили на каторгу? Нет, всего лишь сослали на годик в личное имение». Правда, это все будет в шестнадцатом году, в момент краха монархии. Да и случится ли теперь этот крах? Бабочек за пару лет в прошлом я придавил немерено. Кстати, а с великим князем Дмитрием Павловичем, который с Юсупом и Пуришкевичем старцу кокошил, я хорошо знаком. Забавный мальчуган, только русского языка почти не знает. — Чему вы улыбаетесь, ваше сиятельство? — Гусев остановился в дверях и повернулся ко мне. — Солнышко из-за туч вышло. Я кивнул в сторону окна. Один мудрый китаец научил меня радоваться в жизни самым простым вещам. Железная дверь с лязгом захлопнулась за моей спиной. Я остался один в полумраке камеры таганской тюрьмы. Сырость и затхлость ударили в нос. Я медленно осмотрелся, пытаясь привыкнуть к тусклому свету, проникающему сквозь зарешочное окошко под потолком. Каменные стены, покрытые плесенью и грязью, словно шептали о судьбах тысяч узников, прошедших через это место. Узкая деревянная койка и стены, тонкий матрас из соломы, колченогий стол и шаткий табурет — вот и вся обстановка. В углу — зловонная параша. Я поморщился от мысли, что придется ею пользоваться. Опустившись на койку, тяжело вздохнул. «Как же так вышло?» Еще вчера я был уважаемым доктором, лечил людей, спасал жизни, а сегодня арестован по подозрению в убийстве Винокурова-старшего. Кто же его вот так порезал, что кишки вывалились? Тут явно что-то личное. Так убивают в ярости, не думая ни о чем. Мысли путались. За стенами камеры слышались шаги надзирателей, крики заключенных. Да уж, такое звуковое сопровождение — самое оно для усиления чувства безысходности. Монотонность и безразличие, уныли этого сочетания, придумать что-нибудь трудно. Я встал и подошел к окну, приподнялся на цыпочки, чтобы выглянуть наружу. Солнце, как по заказу, скрылось за тучами, осталось серое московское небо. Циклон, однако. Где-то там, за этими стенами, течет обычная жизнь. Люди спешат по своим делам, смеются, любят, мечтают. А я... Здесь, в каменном мешке, отрезанный от мира. Узник, замка и втуда его в качель. Придают сейчас жандармы в желании поставить галочку. И готово. В Москве революционеров почти не осталось, разбежались как тараканы. А начальство результата требует. Где его взять, если остатки народной воли под Сюрихом и Лондоном давно рассосались? Мое размышление прервал ляск открывающейся кормушки в двери. Грубый голос надзирателя прохрипел: «Обед!» Я поднялся с койки и подошел к двери. Через кормушку мне протянули жестяную миску с каким-то мутным варевом и кусок черного хлеба. Я взял это подобие еды и вернулся к столу. Запах от посудины заставил меня поморщиться. Смесь прогорклого жира и подгнивших овощей. Сев на шаткий табурет, я стал разглядывать содержимое миски. В жиже серо-буро-козявчатого цвета плавали неопознанные комки. Исключительно в исследовательских целях я попробовал это блюдо. В тайских макашницах и не такой, на раз предлагали, начнешь есть, и ничего, вполне пристойно. Но чуда не случилось. Вкус оказался таким же отвратительным, как и запах. Пресная дрянь с привкусом прогорклого масла. Не напрасно каждый уважающий себя арестант таскает с собой соль и перец. Посолил погуще, перчик ужахнул от всей души, чтобы до стадии огнедышащий дракон немного оставалось, и что угодно съесть можно. Я отставил миску прочь, попробовал хлеб. Он оказался одновременно черствым и кислым. Отломив кусочки, я макнул его в суп, надеясь хоть как-то улучшить его вкус. «Счетно! Питаться этим невозможно. Вероятно, если три дня сурово поголодать, и такое добро в ход пойдет». «Ну, извините, у меня еще о вчерашнем банкете память свежа». Ну и сразу набежали воспоминания о ресторанах Москвы, Питера, Варшавы, Берлина. Вышкаленные официанты на крахмальной скатерти, изысканные приборы, фарфоровые тарелки. Это я еще в с его бесконечным винным погребом не вспоминал. «Пожалуй, приберегу эти мемуары на обед». Камера в Таганской тюрьме ни разу не Лефортовский замок, но, как оказалось, и тут можно жить. Лязгнул кормушка, внутрь заглянул надзиратель. Или контролер. Сырик, короче. Пора осваивать феню. Возьму себе погоняла хирург Хотя нет, не стоит. У меня стойкая ассоциация с косноязычным байкером. Буду князем. Стану козырным блатарем, заведу себе гитару и начну петь про Владимирский Централ, ночи темные. А кто сказал, что легко будет? «Вижу, что баланду вы есть не стали. Может, еду из ресторации закажете?» «А так можно?» «Любезный, ты вот что сделай. Телефонируй на скорую, скажи, пусть Жиган привезет еды, белье, все, что надо, короче. Приедет, отблагодарит. Номер знаешь?» «Кто же его не знает?» 03. Не извольте беспокоиться, все сделаю». Заказ еды из любого места в предварительном заключении вполне официально разрешен. Так и нижние чины свою копеечку зарабатывают, и сидельцы едят сытнее. Это если денег нет, то приходится местной едой пробавляться. Прошу, хоть пиджак оставили. Один хрен он в крови перепачкался, теперь только на благотворительность отдать, а пока под голову подложить можно. Жиган примчался через час, вместе с Чириковым. Их даже любезно проводили к кормушке и дали заглянуть внутрь камеры. Не знаю, предусмотрено ли такое правилами внутреннего распорядка, но это случилось. Всего-то пять рублей, и внеплановая свиданка обеспечена. Притащили мне не только еду, но и нательного белья шелкового две смены, чтобы в шее не нахвататься. Подушку с одеялом, чтобы не на казенном лежать. Рубахи, свитер, домашние туфли, свежие медицинские журналы и еще что-то, таящееся в объемном бауле. Федор Ильич интересовался распоряжениями. Они были одной направленности — сделать все, чтобы я побыстрее отсюда вышел. Найти адвокатов по политическим и уголовным делам, телеграфировать всем, кому только можно — великому князю, Зубатову, Романовскому, Склифосовскому, Небенскому казеру, Лысому черту, если понадобится. Но губить свое здоровье в застенках я не хочу. Формулу лекарства против туберкулеза я все никак не мог вспомнить. «Землю буду рыть, Евгений Александрович», — пообещал мне Жиган. Всех хитровских подниму. Разыщем и Емельку. Каков Емельку? Брательник Александра Николаевича. А почему его нужно разыскивать? Дык, на него думаю. Утром встретил обоих у клиники, спросил еще старшего, что Емельян тут делает. Евгений Александрович же его прогнал от себя. А тот мне отвечает, с князем, мол, все утряс, тот разрешил заехать брату повидаться. Я выругался матерно. Вот и убийца. Раскольников долбанный. — Ничего я не разрешал. Наврал тебе Винокуров. — Эх, варнак! — Думаете, младший зарезал брата? Тихо в кормушку поинтересовался Чириков. — И думать не надо. Наверняка он. — Жиган, а ты комнату доктора осматривал после того, как полиция меня забрала? — А как же! Суть по стаканам двое там пили. Водку. А закусывали они? — Полиция сказал. Оборвал я хитрованца резко. — Сказал. — И что? — ответили, мол, следователь пусть думает. Наш дело маленькое. — Жиган, на тебя вся надежда. Найди Емелю. — Век воль не видать, Евгений Александрович. Всю Москву переверну. Сыщу этого Кайна. Посетители направились на волю, заверяя меня в преданности, при этом горя желанием поставлять мне еду три раза в сутки и делать все для выхода моего сиятельства на волю. Почти сутки меня никто не трогал, даже удалось подремать ночью, то и дело просыпаясь. А после опять дернули на допрос. Наверное, Гусев получил добро на пытки и издевательство, потому что светил с радушной улыбкой от уха до уха. «Давайте продолжим, ваше сиятельство», — сообщил он мне. Начнем с протокольной части». И пошло-поехало. Кто да когда, какого сословия, исповедания и прочие вопросики из анкеты друзей. В моем детстве всех девчонок такие были. Дошли и до сути. Так чем был вызван конфликт с покойным господином Винокуровым, переросший в драку? Свидетели сообщают, что звучали угрозы. Я как работодатель ввел правила недопустимости появления на работе в нетрезвом виде. Сотрудники при найме с этим требованием равно как и с другими знакомятся и выражают согласие подписью под договором. Это не противоречит законодательству. А господин Винокуров правила грубо нарушил. Я отстранил его от работы. Вот, собственно, и все. А брат покойного Емельян, который у вас работал, вы с ним когда в последний раз виделись? Будто, между прочим, спросил жандарм. С какой целью интересуетесь? Он думает, я буду топить брата? Но для этого нужны основания, улики. Нет уж, подождем же Гана. Отвечайте, пожалуйста. Ведь, коль скоро вы невиновны, то и скрывать нечего. — Ага. Сладко поешь, начальник. Ты еще расскажи про чистосердечное признание, которое уменьшает наказание, но увеличивает срок. С какой радости жандарм на Емельяна перешел? Наверняка хочет и меня к революционному делу пристегнуть. — Вы знаете, господин Гусев, каково происхождение слова «адвокат». — Не понял, — встрепенулся страж порядка, только что увлеченно выводивший нечто несомненно важное в протоколе. Происходит оно от латинского слова адвоко, что значит «приглашаю». Вот и я позвал такого специалиста. И пока он не прибудет продолжать разговаривать с вами, мы не станем. А то мне вопросы ваши нравятся, перестали. Не туда вы ведете. Доверие мое к вам сильно подорвано. Пока велите отвести меня в камеру. — На стадии дознания участие присяжного поверенного не предусмотрено, — разочаровал меня Гусев. — Повторяю вопросы Емельяне Николаевича Винокурове. — Не помню, как уволил его с тех пор ни разу. — А когда это было? — продолжал выедать мне мозг следак. Год назад, точную дату не помню, надо смотреть документы на скорой. — Приходить к брату он мог? — Господин Гусев. «Меня в Москве не было длительное время. Это может подтвердить...» «Да спросите у его императорского высочества великого князя Сергея Александровича. Мы с ним в Германии были, в Вольфсгартене. Это имение великого герцога Гессенского. Там каждый скажет, что я даже не выезжал никуда. А потом я принимал участие в коронационных торжествах. Там у свидетелей тоже много. Ваш бывший начальник Сергей Васильевич Зубатов, кстати, среди них. Некогда мне было про увольных сотрудников спрашивать». После этого я выезжал в Тамбовскую губернию. Вернулся, а тут вот что случилось. Гусев все тщательно записывал. Интересно, про великого князя и герцога тоже занесет в протокол? Будешь что рассказать при встрече. Но ведь успели поругаться спокойно, и даже, говорят, подрались, гнул свою сатрап и палач. Послать его, что ли? Вместо этого я решил наступить на горло собственным принципом и спел из будущего. Он ругался и пил, я за ним по пятам, только в самом конце разговора я обидел его и сказал «Капитан, никогда ты не станешь майором!» «Ну, знаете, ваше сеятельство, я вам повода для оскорбления не давал», — покраснел Гусев. «Где вы были в период с 10 до часу ночи?» «Спал. Есть кто-то, кто может подтвердить ваше алиби? Может быть, слуги?» «Вы же их наверняка уже опросили. Совсем Гусев меня за дурака держит?» — Да. Владимир и Прохор сказали, что вы отпустили их в седьмом часу после вечернего чая. — Все правильно вам изложили? — Значит, алиби у вас нет? — Нет. — А какие запрещенные книги нашли у Винокурова? Я решил перехватить инициативу в допросе. И у меня это почти получилось. — Чадай, философские письма, Толстой, в чем моя вера, ну и капитал Маркса. — И что же, все с дарственными надписями авторов? — обалдел я. «Так-то Чаадаев и Маркс давно умерли?» «Нет, конечно», — усмехнулся жандарм. «С подписью была брошюра некоего Ульянова. Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов? Особо разыскиваемый господин. Также Плеханов, Аксельрод, вся эта чернопередельская литература, князь Кропоткин, целая библиотека». Завершить нам не дали. В кабинет вошли сразу несколько больших чинов в мундирах, аксельбантах, Аж в глазах засверкало. И первым шествовал не кто-нибудь, а сам Петр Дмитриевич Святополк Мирский, новый генерал-губернатор Москвы. Все присутствующие встали, встречая высоких гостей. «Евгений Александрович, голубчик, как же так? Мне только сообщили, я тут же выехал за вами». Губер заглянул мне в глаза. «Столько телеграмм из столицы, зачем же поднимать такой шум? Все бы решили сами». Петр Дмитриевич повернулся к Гусеву. — Срочно пошлите за вещами князя, я его забираю. — Как же следствие? — не до конца понимая, что творится, выдавил жандарм. — Какое следствие? — спросил святополк мирский с выражением брезгливого удивления. — Вы тут, смотрю, совсем мышей не ловите. Пойман настоящий убийца. Два часа уже как? У меня был обер оберполицмейстер с докладом.